Глава шестнадцатая и последняя, в которой Оля снова слышит голос волшебного зеркала. «Если бы только вы могли видеть, что делалось внизу, когда Оля спустилась с башни!» «Ну, Шрок разбился! Ну, Шрок разбился!» Во всю силу легких кричал стражник, подбрасывая вверх свою алебарду. «Сколько лет я ждал этой минуты!» Со всех сторон города к башне торопились люди. Среди них было множество девочек и мальчиков. В толпе Оля увидела Ело, Гурда и Бара. Они налетели на нее, как вихрь, и чуть не задушили в своих объятиях. Потом, расталкивая всех, к Оле протиснулась женщина в белом колпаке. — Тетушка Аксал! Фазанята! Добрые мои девочки! Как радостно обнимала Олю и Ело, тетушка Аксал. У нее дрожали руки, и она без конца повторяла, всхлипывая. «Фазанята! Славные мои фазанята!» Кто-то закричал в толпе. «Гурт, ты жив, мальчик?» «Друзья!» — ответил Гурт. «Эта девочка спасла мне жизнь!» Какая буря приветствий раздавалась кругом. А Оля стояла раскрасневшаяся, неловко опустив руки, не зная, куда деваться от смущения. «Эта девочка!» — крикнула оксал «Пришла из чудесной страны, где сердца всех людей благородны и отважны». «Оля!» — кричали дети. «Оставайся навсегда с нами!» «Оставайся с нами!» раздавалась со всех сторон. Гурт посмотрел в глаза Оли и сказал. «Ты слышишь, Оля?» Неожиданно для самой себя Оля взмахнула косичками и заговорила, и ее слабый голосок вдруг стал таким звонким, что его услышали на самых отдаленных улицах города. «Я не могу остаться с вами, дорогие друзья, потому что нет на свете ничего прекраснее и лучше моей родной страны. Вы, наверное, тоже построите когда-нибудь такую же светлую жизнь». «Как в моей стране! Я верю в это, дорогие друзья!» Потом Оля и Ело шли по городу, и все встречали их и расступались перед ними с улыбками и приветственными криками. Повсюду слышался звон стекла. Это горожане разбивали кривые зеркала на площадях и улицах города. И этот звон звучал как музыка. «Оля, давай споем нашу песенку!» предложила Ело. Оля кивнула, и девочки радостно запели. «Ничто не остановит нас, когда нам цель ясна. Вперед, вперед дала наказ. Любимая страна!» Солнце ярко сверкало над городом, и все искрилось вокруг. Песню подхватил гурт, а вслед за ним ее начали петь все мальчики и девочки. Вот, наконец, и площадь с фонтаном, А вот и стеклянная лестница, уходящая вверх. Оля нежно простилась с тетушкой Аксал, Гурдом и Баром. Сотни мальчиков и девочек прощально махали ей руками. Оля и Ело медленно поднимались по лестнице. Ступени, словно струны, звенели под их ногами. И вдруг девочки услышали отдаленный грохот. Они оглянулись. Далеко за городом рухнула башня смерти. А там, где она стояла, в воздух поднялась, все более разрастаясь туча черной пыли. Весь город неумолчно шумел радостными криками, и девочки еще раз подняли вверх руки, прощаясь со страной, жители которой перестали верить кривым зеркалам. На самой вершине холма они раздвинули кусты и выпрыгнули из книги в переднюю. И в ту же секунду Оля увидала у своих ног книгу, на обложке которой было написано «Икзакс». Затем по чистой глади зеркала побежали голубые волны. Она услышала красивый звенящий голос, будто ударились друг о дружку хрустальные стеклышки. — Ты хочешь вернуться домой, Оля? — Очень! Ты не жалеешь о том, что побывала в королевстве кривых зеркал? — О, нет! — Я так благодарна тебе, волшебное зеркало, ведь я так много видела и так много поняла. Я раньше даже представить себе не могла, что такие маленькие недостатки могут так помешать в трудную минуту. Волны на гладком стекле зеркала успокоились, и голубой туман рассеялся. Стекло исчезло, осталась только одна рама от зеркала. Прощай, дорогая Ело, прощай, Оля. Спасибо, что ты научила меня быть смелой и доброй. Подруги обнялись и расцеловались. Потом Оля быстро переступила через раму и оглянулась. По зеркалу уже снова скользили голубые волны. Когда они рассеялись, Оля снова увидела Ело, улыбнулась ей и помахала правой рукой. Ело ответила ей тоже улыбкой и помахала левой рукой. Скрипнула дверь. «Опять ты вертишься перед зеркалом», — сказала бабушка, появляясь с передней. «Небось, не отходила от него, пока я была у слесаря. Ну вот я и получила новый ключ. Смотри, больше не теряй его. Оля». Оля повисла у бабушки на шее. «Бабунечка, родненькая, здравствуй, как я рада!» «Батюшки!» — растроганно и немного растерянно сказала старушка. «Что это с тобой?» как будто год не виделись, а расстались-то всего десять минут назад. «Как ты запыхалась, бедненькая! Почему я сама не пошла за ключом? Да ведь ты же боялась темноты!» Оля горячо поцеловала бабушку. «Что с тобой, деточка? Чем ты так взволнована? Я тебе все, все расскажу! Да что случилось? Я просто бабушка... Ну что, что? Я просто посмотрела на себя со стороны... Обняв растроганную, улыбающуюся бабушку, Оля украдкой взглянула в зеркало и снова помахала рукой Ело. И странно, ей показалось, что Ело запоздало ответить ей таким же движением и, замешкавшись, смахнула со щеки слезу. Впрочем, все это, конечно, Оле только показалось